Путем перемен. Мировоззренческой основой, на которой строилось столь сложное, даже изысканно усложненное здание китайской цивилизации как ни странно служило понятие пустоты. Пустота не есть идея, или сущность, или субстанция. Она знаменует в своем роде нечто цельное, безусловное и даже в себе полное. Всеединство пустоты имеет чисто практическое значение. Оно утверждает конкретный и текучий характер существования. В пустоте человеческая деятельность непосредственно смыкается с абсолютным покоем и предельной цельностью бытия. Мудрость, по китайским представлениям, — это акт перехода, превращения, пути, дао, в котором уравновешивается человеческое и небесное. И эта мудрость тайна, потому что она знаменует переживание знания, перевод внешних образов вещей во внутренний опыт. Китайская традиция объявляет призванием человека не познание, тем более не самоопределение, а наследование, хождение по следам из вечно возобновляемой реальности. И ясно, что подобное миросозерцание почти не оставляло места для идеи технического проекта как производства материальных ценностей. Техническая деятельность человека в китайской традиции — только одно из проявлений вселенского потока метаморфоз, неотделимое от природных процессов. Главная техническая энциклопедия Китая, изданная в 1634 году, носит заглавие «Небесной работой раскрываем вещи». Техника для китайцев — это небесная работа, и человек призван завершить работу небес. Вершина его мастерства совпадает с чистейшей безыскусностью природы. И вполне понятно, что в делах техники китайцев более всего занимал секрет мастера, который делает свою работу тем лучше, чем не и даже неосознаннее работает. Китайские учителя неизменно подчеркивают что успех в деле обеспечивает не знание, а умение и, превыше всего, духовная чувствительность, позволяющая проникнуться творческим потенциалом всякой вещи, и так открыть вещь зиянию неба, позволив совершаться жизненным метаморфозом. Китайская мудрость — это открытость сердца зиянию пустоты. Различие между небесным и человеческим, как подчеркивает тот же Джуан Цзы, столь же неизбежно, сколько не поддается фиксации. Одно существует наравне с другим. Слишком хорошо заметно, что традиционная китайская техника во всех ее видах, от архитектуры до металлургии, проникнута заботой о сохранении интимного единства работника и материала. Она опирается не на теорию и расчет, а на вырастающую из опыта и навыка просветленную интуицию мастера и его виртуозное искусство. Ее цель не просто изготовление предметов, а мгновенная реализация вещей в акте их преображения. Реализация, которая носит характер игры и освобождает сознание от привязанности к объектам. Речь идет о включении предмета деятельности в поле чувственно-духовного восприятия, почти телесном его усвоении. Подлинный прообраз технической деятельности в Китае — питание жизни, Ян Шен. Тот, кто идет этим великим путем, должен открыть свое сердце абсолютной открытости бытия. Вот, пожалуй, главнейшая особенность китайской мысли. Она не ищет определений понятий и метафизические свойства вещей, не выстраивает идеалы и теории, которые можно проецировать на действительность, не интересуется архимедовой точкой опоры, которая позволила бы перевернуть мир. Она постулирует мир великого единства — тай-и или да-тун. Великой всеобщности, да, гун Единого сердца человечества, в котором все внешнее Только проекции и декором внутреннего Самое знание здесь принимает вид интимного переживания истины По той же причине китайской традиции Неизвестно противопоставление организма и механизма А в вопросах человеческой психологии Столь важное для европейской мысли Разделение между интеллектом, чувством и волей В конечном счете китайское всеединство предстаёт потоком перемен, которые вечно как бы возвращают к своему неисповедимому, в действительности никогда прежде не существовавшему, вечно новому истоку. Тот же Чжон Цзи уподоблял бытие вращающемуся колесу и раскинутой сети, в которых невозможно найти начало и конец. Поток одной сплошной перемены и хуа развертывается бесконечной серией событий. Отметим странную двусмысленность китайского понятия неба в этом контексте. С одной стороны, небо выступает как оппозиция земли и человеку, но с другой является собой и при том даже в своем физическом образе нечто предельно открытое, пустотное, бесконечное, некую абсолютную бездну, ту самую мировую пещеру или великую утробу, которая вмещает в себя все сущее, делают возможным всякое бытие. Если человек в китайской мысли призван подражать небу, то речь идет, конечно, не об идеале, не об умозрительном образце, но именно о настрое сердца, или, как говорили в Китае, жизнесообразной действию небесной пружины — тянь-дзи. Этот термин первоначально обозначал спусковой механизм арбалета, и этот выбор примечателен — сердце мудрого, как стрела, уже направленная на цель. В мире, где нет единственного истинного образа реальности, небесное и земное равнозначны и равновесомы. Китайская мысль не знала вопроса, что такое вещи. Она интересовалась только тем, каким образом вещи соотносятся друг с другом и, следовательно, их коммуникацией. Если небо преломляется в неисчерпаемом многоголосии Земли, то справедливое и обратное утверждение — Тень земного бытия скользит по небу, делая его продолжением вечного таинства жизни, всегда присутствующего здесь и сейчас. А потому небесное блаженство было всегда неотличимо от простейших радостей повседневной жизни — веселых пирушек приятной беседы с другом, прогулки с красавицей, всевозможных игр и представлений. Идея взаимопроникновения небесного и земного носил в себе конфуций — «Никто не знает меня. Знает меня разве что одно небо», — восклицал великий учитель незадолго до смерти. Человек по конфуцию должен в самом себе, в недосягаемой для посторонних внутренней клети сердца, находить самое прочное и возвышенное основание своего бытия. Все внешнее, показное, зрелищное недостойно внимания истинно благородного мужа. В Китае бессмертие полагалось добиваться только духовным совершенствованием а все внешнее имело для китайцев статус украшения, орнамента и даже, быть может, ложного следа. Китайцы не могли помыслить ни одной вещи без присущего ей декора. У каждого животного и растения свой узор, и не может быть государя без свиты, блюда без приправы, цветка без бабочки, а чувства без соответствующего жеста. Речь идет не просто об орнаменте, а именно о декоруме как истинной внешности, которая являет собой, как ни странно, непосредственное преломление жизненного опыта. Отсюда следует, помимо прочего, что китайский художник был призван со всем тщанием и искренней любовью явить взору декорум бытия, красочную ширму реальности для того, чтобы открыть в глубине своего опыта нечто первозданное и несотворенное то, что остается вне слов и образов, и потому пребудет вовеки. Китайская хитроумие, китайская усложнённость быта — это лишь средство открыть в себе радости душевного целомудрия. Конфуций потому и снискал прозвище «учителя для всех времен, что учил неумному, даже недоброму, но неприходящему, вечному в этой жизни, и не смущался тем, что самое долговечное в человеческом обществе может оказаться и самым обыденным. По его собственным словам, он верил в древность и любил ее, ибо древнее было для него обозначением чего-то изначально заданного, во веки сущего, вечно живого в человеческих делах, то есть традиции. Именно размышление о значимости ритуала должно, согласно Конфуцию, привести к рождению морального сознания. Благодаря ритуалу, Каждая из нас открывает неприходящие качества своей жизни и делает свою субъективность объективной и общей, преобразуя личное в родовое. Конфуций оптимистически смотрел на мир. Он верил в изначальную благость жизни и ее неразрывную связь с культурой. И полагал, что человек должен только научиться следовать велениям сердца, не нарушая правил. Его наследие с наибольшей очевидностью указывает на главную посылку китайской традиции — идею символической деятельности, некой чистой интуиции жизни, из которой с абсолютной неприложностью вырастают все сложности и тонкости человеческой культуры. Мудрец для Конфуция подобен идеально чистому зеркалу, которое, оставаясь незаметным, выявляет образы всех вещей. Это зеркало не просто отражает, но и преображает мир сообщает ему внутреннюю определенность, делает его продолжением внутреннего морального усилия, работы воли, которая ищет моральные оценки всему происходящему в мире. Конфуцианский человек в себе и через себя ищет средоточие мировой гармонии. В своей способности быть фокусом космического круговорота жизни он превосходит даже богов, Законодательством Китайской империи ее чиновники и в самом деле наделялись властью даже над духами А внешнему благочестию корифеи китайской мудрости Всегда предпочитали внутреннюю медитацию Поиск равновесия земного и небесного в глубине собственного сердца В итоге исторические преемники Конфуция Стремились изобразить богов людьми, а религию свести к морали В то же время фольклору Китая свойственно обратное. В народной религии чиновники и выдающиеся люди воспринимались как божества.